Глава тридцать пятая. «Я больше не представляю интереса для полиции. Убийцу, которого они ищут, зовут Алан роуз Он всегда жил в Бостоне, и это не Джонни. Об этом не сообщил вечером доктор Айлс, прежде чем поехать к детективу Рицоли на место преступления. Они живут в каком-то совсем ином мире, в искореженной вселенной, о существовании которой мы, обычные люди, не подозреваем, пока не прочтем что-нибудь о ней в газете или не увидим в новостях по телевизору. Пока большинство из нас живут своей повседневной жизнью, кто-то где-то совершает невообразимое. И тут в дело вступают Рицоли и Айлс. Я с облегчением покину мир, в котором они живут. Им требовалось что-то от меня, но я не могла им это дать. И завтра я улечу домой, к моей семье в Таос-Ривер. Назад к моим кошмарам. Я собираю вещи, готовясь к утреннему рейсу. Засовываю носки в уголок чемодана, складываю шерстяные свитера которые мне в Кейптауне не понадобится. Как мне не хватает ярких красок моего дома и запаха цветов. Здесь я словно погрузилась в зимнюю спячку, кутаясь с свитера и куртки, чтобы защититься от холода и уныния. Я кладу пару трусиков поверх свитеров, и когда складываю вторую пару в мой чемодан, неожиданно запрыгивает серый кот. Все дни, что я провела здесь, он меня совершенно игнорировал. И вот теперь на тебе... Мурлычет и катается по моей одежде, словно просит меня взять его с собой. Я хватаю его и ставлю на пол, но он тут же запрыгивает обратно и начинает мяукать. «Еды дать? Ты проголодался?» Конечно, в этом все дело доктор Айлс почти не задержалась дома, не успела его покормить. Я иду в кухню, он бежит рядом, трёт сама ноги, когда я открываю кошачьи консервы и вываливаю их в ложку. Он начинает чавкать, поедая кусочки курятины в пахучем соусе. и я вдруг понимаю, что тоже проголодалась. Доктор Айлс предоставила мне полную свободу в своем доме. Так что я отправляюсь в кладовку и оглядываю полки в поисках чего-нибудь, что можно приготовить на скорую руку и насытиться. Нахожу пакет спагетти, вспоминаю, что увидела бекон, яйца и кусок пармезана в холодильнике. Сварю спагетти, добавлю туда сыр, бекон и яиц. То, что нужно в холодный вечер. Я снимаю пакет спагетти с полки, И в это время кот начинает громко шипеть. Через полуоткрытую дверь я вижу, он уставился на что-то невидимое мне. Выгнул спину. Шерсть у него стала дыбом. Не знаю, что его испугало. Знаю только, что меня мороз продирает по коже. Слышится звон разбитого стекла. Осколки градом рассыпаются по столу. Один из них ярко сверкает прямо за дверью. Я тут же выключаю свет в кладовке и стою, дрожа в темноте. Кот издает вопль и бросается прочь. Я хочу кинуться следом, но тут распахивается входная дверь, и я слышу чьи-то тяжелые шаги по битому стеклу. Кто-то входит в кухню. Я в ловушке.